Глава 60 Гуэг. Корнвольский. Пустое пространство или полость в шахте. Болвейн резко проснулся, неудержимо дрожа всем телом. Холод пробирал до самых костей. На нём был металлический ошейник, который натер шею, хотя та сильно онемела. И даже открыв глаза, Он ничего не сумел разглядеть, настолько абсолютной была темнота. Сидел он вроде на камне, привалившись спиной тоже к камню, а когда попытался пошевелиться, звякнула цепь, явно короткая, поскольку дернула его обратно, когда он сдвинулся всего на пару дюймов. Балвейн знал, что он тут не один. За отсутствием двух важнейших чувств — зрения и осязания. Остальные стремились восполнить этот пробел — и поэтому его слух, и без того острый, стал ещё острее. Звуки дыхания доносились с двух сторон от него одновременно. «Кто тут?» — спросил он. «Почему вы так поступили со мной?» Что, учитывая обстоятельства, было очень хорошим вопросом, хотя немедленно поступивший ответ был не из тех, которые он наверняка хотел бы получить, поскольку Балвейн — услышал рычание и безошибочно уловил звериный запах. В темноте расцвёл свет, смутное голубоватое свечение, хотя Балвейн пока не мог определить, насколько далеко или близко. Только когда оно усилилось и проявились очертания женщины, держащей в руке его источник, он увидел, что та находится в футах в двадцати от него, почти на том же расстоянии, что и здоровенная волчица, прикованная за шею цепью к стене пещеры. Так что все трое присутствующих здесь образовывали точки примерно равнобедренного треугольника — мужчина, женщина и волчица. Хотя нет, не волчица, не совсем. И не совсем человек тоже. Предводительница стаи с её серой звериной мордой и узловатым телом была потомком чистокровного волка и получеловека ликантропа, так что содержала в себе черты обоих. Гоминоиды выдавали в ней строение черепа, размеры формы ушей и, что самое поразительное, глаза, которые были ярко-зелеными и пугающе человеческими. Женщина в другом конце пещеры приподняла свой светильник, который, как оказалось, представлял собой прозрачную колбу с помещенным в ней каким-то крупным насекомым. Брюшко насекомого светилось тем ярче, чем более возбуждённым оно становилось. Но узкое горлышко не позволяло ему выбраться из сосуда, в котором оно родилось и выросло. Теперь в испускаемом им сиянии проявилось длинное, пепельно-серое лицо с необычайно красными губами и безволосая макушка с торчащими из неё костяными отростками, которые полностью опоясывали череп, образуя корону. Глаза у женщины были посажены ближе к носу, чем у Фейри, так что, как и у волчицы, здесь наличествовали признаки сразу двух различных видов, а зубы были острыми и белыми, с прикусом, похожим на захлопнувшийся капкан. Балвейн сразу понял, кого видит перед собой. Это была бессменная королева, бледная дама-смерть. Он уже жалел, что посмотрел на неё, но смотреть смерти в лицо... «Совсем не то же самое, что обнять её». «Мы заключили договор», — сказал Балвейн. «Ты скрепила его клятвой». «И мы придерживались его условий», — ответила бледная дама. «Мы избавили тебя от твоих конкурентов. Рудник, в самых нижних пределах которого мы сейчас находимся, теперь принадлежит только тебе» и мы доставили тебе волчицу, как и, естественно, тебя ей. Одно соглашение вовсе не обязательно исключает другое. Нет, это не то, о чём мы договаривались. Это в точности то, о чём мы договаривались. Хотя дух соглашения и буквы его не всегда могут совпадать. Что касается тебя то ты сразу же отступился бы от них, как только это было бы тебе на руку. Мы же не можем лгать или не соблюдать условия договора, письменного или устного, поскольку сама наша сущность запрещает это. Только мораль или честь помешали бы тебе нарушить условия договора, а ты не обладаешь ни тем, ни другим, хотя неясно, по натуре ли своей или склонностям чему так и суждено остаться неизвестным. Что же касается волчицы, то она лишь хотела напоследок встретиться с тобой лицом к лицу, чтобы тоже отомстить. Она близка к смерти и не раз видела, как многие из её стаи погибли от твоих рук или по твоему приказу. «Потому что она убила моих жену и детей», — сказал Балвейн. «О, да, но твоя охота началась задолго до этого» ответила бледная дама. Её жестокость была ответом на твою. Ты насадил целый выводок её детёнышей на пике и оставил их гнить у своих ворот. С чего это ты вздумал, что она не любила своих отпрысков точно так же, как ты любил своих, если даже не больше? Боюсь только потому, Балвейн, что характер твой никогда не был склонен к преданности. — К гордыне, да, но привязанность тебе неведома. На протяжении всего этого разговора до них доносилось глухое рычание волчицы, взгляд которой ни на секунду не отрывался от Балвейна, но в остальном она оставалась неподвижной. Лишь при упоминании о своих детёнышах волчица рванулась вперёд, настолько неодолимая реакция, на столь сильный раздражитель, что оказалась практически непроизвольной. Вот только цепь у неё на шее оставляла ей столь же мало свободы, как и ошейник Балвейна, и резко остановила волчицу, прежде чем её задние лапы успели оторваться от земли. Но эта попытка вынудила Балвейна отпрянуть к каменной стене и остаться там, поскольку он заметил, если даже сама волчица этого ещё не заметила, что этот её отчаянный рывок заставил её цепь, поднимающуюся из дыры в скале, удлиниться на одно звено, которое теперь сияло серебром, тогда как все остальные порыжали от ржавчины. Если волчица продолжит в том же духе, то вполне может добраться до него. «Что за игру ты затеяла?» — спросил он у бледной дамы. «То, в которой ты сможешь выиграть, если постараешься», — ответила та. Бледная дама сильно дунула на пол пещеры. Хотя, в отличие от дыхания Балвейна и волчицы, выдох этот не сопровождался белыми облачками пара. Настолько холодной она была внутри. Отчего поднялось облако чёрной пыли, открыв кинжал в украшенных драгоценными камнями ножных. Лежал он между Волчицей и Балвейном. Ровно посередине. «Твоя цепь, как и её» управляется особым механизмом в скале», — объяснила бледная дама. «Я видела, как ты заметил, что произошло, когда она попыталась дотянуться до тебя. Поэтому теперь ты уже знаешь, что цепи не закреплены намертво. Но она умная тварь и поймёт, что расстояние между вами можно сократить. Если ты сумеешь дотянуться до кинжала, до того, как она доберётся до тебя», То может тебе и удастся убить её. И тогда ты будешь свободен. И ты оставишь меня в живых, если это у меня выйдет. Наверняка тебя уже посещают мысли о мести. Если ты выживешь, будет разумнее считать это тяжёло усвоенным уроком. Или же ты всегда можешь найти меня, и мы поговорим снова. С этими словами бледная дама удалилась, оставив Балвейна наедине с волчицей.